Глава одиннадцатая, которая рассказывает об алкогольной интоксикации, женском коварстве и о самом настоящем преступлении. Проснулся я от головной боли, острой и пульсирующей. В затылок будто винчивали раскаленный пруд, одновременно постукивая по нему молотком то сверху, то снизу. Черт, как же хреново я переношу похмелье. Не нужно было вчера мешать пиво, мартини и коньяк. Совсем не нужно было. Стараясь не делать резких движений, я повернулся на бок. Мышцы пресса отозвались тянущей болью. Ого, как будто в зале отпахал без разминки с максимальной нагрузкой. Но эта боль со злоупотреблением спиртным не имеет ничего общего. Вспомнив о том, из-за чего так ноют мышцы, я улыбнулся и открыл глаза. Хм, а где причина перетруженных мышц, а? «Не понял. просто с той стороны, где должна была лежать Алина, смята, на подушке длинный темный волос. А вот самой девушки нет. Интересно». Я прислушался. Душ не шумел. В квартире вообще было тихо. Стояла та особенная тишина, по которой понятно, что больше никого в помещении нет. «Хм...» Я медленно, аккуратно поднялся, прижимая ладонь к затылку. и выругался, зацепив ногой бутылку. Резко запахло коньяком, и я, с трудом сдерживая рвотные позывы, рванул в туалет. «Блин, вот сколько я зарекался не пить, а? Не умею же! Зачем браться?» Впрочем, вчера случай был особый, хотя все равно можно было бы в рамках удержаться. Не заметил, как проскочил грань. «Черт, ну зачем, а?» Из туалета я направился в ванную, где долго сидел под контрастным душем. Боль в голове немного утихла, но полностью не ушла, угнездившись где-то в глубине и изредка напоминая себе болезненными толчками. Но это уже терпимо. Пойдет. Выбравшись из-под душа, я, не одеваясь, двинулся на кухню, где клацнул кнопкой чайника и проглотил две таблетки обезболивающего. Говорят, пить таблетки с похмелья – не самая умная затея. Но мне было все равно. Не выпью, буду лежать пластом до вечера. Проверено. Мне сейчас это не нужно. Так что надо предпринять все меры к реанимации организма. Кстати, а который час? Мне же еще за шлемом ехать. Вернувшись в спальню, я отыскал под кроватью смартфон. Девять утра. Блин, и чего мне не спалось-то? Проспал бы похмелье, и такой жести не было бы. Подойдя к столу, я уставился на лист бумаги, вырванный из моего же блокнота. На листе красивым ровным почерком было выведено. В прикольные ты игры играешь. И персонажи у тебя интересные. Прямо очень. Будет о чем поговорить. Встречаемся в 15.00 в Крайте, на главной площади. Не опаздывай. А. Игры? Персонажи? О чем это она? Что обсудить? Только сейчас до меня дошло, что компьютер включен. На скринсейвере, сменяя один другого, крутились мои игровые персонажи. black Валиант, Плуто, Эдгар. Чёрт! Я уселся в кресло и обхватил голову ладонями. Боль вернулась новой силой. Твою мать! Ну как я мог так проколоться? Ведь сто раз собирался пароль поставить на комп. Какого хрена было тянуть? «Теперь-то ясно, что хочет обсудить девушка. Блин, ну вот нафига я вчера к ней подошел? Конспиратор хренов! Растаял, блин! Сперма в голову ударила! Получай теперь! Что дальше? Шантаж?» Картина произошедшего была ясна, как божий день. Алина проснулась раньше, зачем-то включила комп, и первое, что увидела, — файлы на рабочем столе. Текстовые документы с текущими характеристиками и именами персонажей. Билд-калькуляторы. А включившийся скринсейвер довершил картину. Кажется, она вчера говорила, что в Гриаду пришла недавно, а до этого играла в героев у Орландо. И да, что-то рассказывала о темном мире и эпохе истребления. А кто в этих играх не знает персонажей за одну лишь информацию о местонахождении которых в Верти? Клан Лиды предлагают нехилую награду. О реальном местижительстве тех, кто этих персов отыгрывает, я и вовсе молчу. Черт, ну я и вляпался. Повелся на красивые глаза. Блин, идиот! Скрипя зубами от злости, я побрел на кухню, где закинул в пол кружку два пакетика чая и щедро сыпанул сахара. Налив кипяток, я прихватил сигареты и вышел на балкон. Ладно, нечего паниковать раньше времени. Возможно, еще ничего и не будет. Хреново, конечно, что меня раскрыли, но пока ничего смертельного не произошло. Ведь нет? Я достал смартфон, подключился к беспроводной сети и вышел на неофициальный форум героев Варландо. Пока тихо. Новых тем не наблюдается. Как и какого-либо ажиотажа. Новая вкладка «Темный мир». То же самое. Эпоха истребления. Тишина. Я немного успокоился, стараясь отогнать от себя мысль о том, что Алина, будучи девушкой неглупой, навряд ли выложила бы в паблик закрытую инфу. «О, нет! Скорее она отправилась бы прямо к лидерам ограбленных мною кланов. К одному, нескольким, а то и ко всем по очереди». «Что-то мне подсказывало, что девушка не из тех, кто упустит возможность заработать. Хотя, если между нами вчера и правда что-то проскочило, то, возможны варианты. Не только же из-за благоволения она со мной переспала». «Да ну, чушь какая!» «Нет, конечно. Не похоже она на барышню уж слишком легкого поведения». «Ладно, делать нечего. Надо прийти в себя, съездить за шлемом и нырнуть в гряду». Там уже на месте станет что-то ясно. Блин, мне же шлем перепрошивать еще. До назначенного джанком часа времени было еще немало. Нужно чем-то его занять. Останусь дома, начну коматозить. Не годится. Съезжу-ка я пока к Юльке. Сказано, сделано. Допив чай, я вернулся в квартиру, оделся и, прихватив рюкзак с ноутбуком, отправился в больницу. «Здравствуй, Данил!» Доктор встретил меня широкой улыбкой. «У меня не очень много времени, ко мне записан пациент, но уж уделить вам несколько минут и порадоваться вместе с вами я могу себе позволить. Невероятно рад за вас и вашу сестру!» Я на секунду завис. «Что значит рад? Чему радоваться-то? Что-то я никаких радостных новостей не слышал. Или я что-то пропустил?» «Здравствуйте, Евгений Борисович!» – поздоровался я. Я немного не в курсе, что произошло. Юльке стало лучше? Мне никто не звонил. Врач нахмурился. Вы сейчас как-то очень странно шутите, Данил. Сегодня, буквально час назад, приехали люди из Ренессанса, предъявили документы, оплаченный счет, заверенное у нотариуса ваше разрешение, забрали капсулу с Юлией и увезли ее в свой центр. Я замер. Рюкзак соскользнул с плеча, и я едва успел поймать его у самого пола. «Оплаченный счет? Заверенное у нотариуса разрешение? Да о чем он вообще?» «Но я не был у нотариуса, не оплачивал счет. Я вообще проснулся час назад, а вчера весь день пробыл дома. Какой вообще ренессанс? О чем вы говорите?» Врач посмотрел на меня, как на психа. «Вот документы». И он придвинул ко мне папку, лежащую на краю стола. Ничего не понимая, я принялся листать документы. уведомление о рисках. Информированное согласие. Отказ от ответственности. И везде моя подпись. Блин! Да что это вообще такое? «Данил, вы меня извините, но мне нужно работать. Меня ждет пациент. Я рад, что вы все-таки смогли найти выход из ситуации. Простите, много работы». Я автоматически кивнул и вышел из кабинета. «Что за черт?» «Ренессанс, блин, ну что-то знакомое же!» «Черт, тут еще голова не работает совсем с похмелья!» «Ну, вспоминай же, вспоминай!» И тут меня осенило. Первое время после взрыва сестру пытались реанимировать за государственный счет. Правда, меня честно предупредили, что шансов мало. Неплохо помогли спонсоры турнира. Помимо части выигрыша, которая полагалась сестре и которую они честно перечислили мне, как только я уладил все юридические формальности, они дали еще денег. Но вскоре закончились и они. В попытках, если не спасти сестру, то хотя бы сохранить ей жизнь, использовали какую-то уникальную регенерационную капсулу, эксплуатация которой стоила бешеных денег. А через некоторое время ситуацию объявили безнадежной. И мне прямым текстом предложили отключить оборудование. Разумеется, я на это не согласился. И в этот самый момент все финансирование легло непосредственно на мои плечи. Учитывая, что кредит молодому балбесу, не имеющему никакого недвижимого имущества, банки давать не спешили, я пребывал практически на грани отчаяния. В этот-то момент ко мне и подкатил молодой мужчина в дорогом костюме, благоухающий фирменным парфюмом. и начавший мне рассказывать про некую экспериментальную программу некоего научного фонда, готового взять на себя все хлопоты и расходы по содержанию капсулы, взамен носущую безделицу разрешение на эксперименты с сознанием Юли. Дальше слушать я его не стал, и более того, чуть не отправился в полицию в стакане патрульного УАЗа. К счастью, охрана реанимационного центра и сам Франт отнеслись ко мне с пониманием и патруль вызывать не стали. Лечащий врач меня, кстати, не понял, сказав, что в моем положении нужно хвататься за любую соломинку. Я и сам решил, что зря вспылил, но, вернувшись домой и вдумчиво погуглив, уверился в том, что предложение исходило от каких-то аферистов. Никаких упоминаний в сети о Ренессансе я не нашел. Ни сайта, «Ни упоминаний на форумах и в соцсетях. Вообще ничего». Я плюнул и благополучно забыл об этом случае, занявшись тем, что умел лучше всего – воровать артефакты, свитки, экипировку и прочее. Заказ Триона подвернулся как нельзя более кстати. Деньги на содержание долбанной капсулы подходили к концу, и где брать еще, я не знал. Благодаря же заказу я смог как минимум на пару месяцев забыть о финансовых проблемах и немного выдохнуть. Только вот заказ и все, что его сопровождало, оказался слишком уж странным. А теперь... Теперь я вообще ничего не понимаю. Как же вышло, что мать его долбаный Ренессанс в одностороннем порядке изменил правила игры и забрал сестру, еще и подделав документы? Черт! Ещё похмелье это, не вовремя так. Совсем башка не варит. Вот же, нашёл, блин, время. Злой как чёрт, в первую очередь на самого себя, я быстро шёл по коридору, пытаясь сообразить, что же мне делать. Идти в полицию? Но что я там скажу? Документы выглядят как настоящие. Как доказывать, что я не верблюд? Почесывая затылок, я сам не заметил, как вышел на улицу, все еще держа в руках эти документы. Остановился, поднял голову и замер. Во дворе стоял черный фургон, а внутри него возились несколько человек, подключая такую знакомую мне капсулу к какому-то оборудованию. «Эй, парень, иди-ка сюда!» – послышалось вдруг. Из-за фургона вышли вдруг двое мужчин. И в этих мужчинах мне не понравилось все. От их не особенно добрых лиц, темной, неуловимо однообразной одежды, до коротких, будь то уставных, причесок и уверенности в своих силах, сквозящей в каждом движении. Один из них недвусмысленно указывал на меня пальцем. Я остановился, на секунду задумался о перспективе более близкого знакомства с не самыми воспитанными, если судить по манере поведения, людьми, развернулся и рванул назад по коридору. «Эй, а ну стоять!» – послышалось сзади. Теперь я уже не сомневался в своем решении и припустил со всех ног. Как и положено в подобной ситуации, закон подлости не заставил ждать какого-то особенного момента, а доказал свое существование грубо и прямолинейно, воплотившись в санитара, вынырнувшего из-за угла и толкающего перед собой каталку. Как и положено воплощению закона подлости, санитар не отодвинулся в сторону, дав возможность бегущим по коридору людям самостоятельно выяснять, кто из них быстрее, а решил активно повлиять на события. Перегородив дорогу каталкой, он расставил руки и присел, готовясь меня поймать. Я неожиданно почувствовал прилив злости, даже не злости, бешенства. «Но вот какого, спрашивается дьявола, тебе мимо не шлось, герой хренов!» Благодаря этому самому бешенству я и не испытал абсолютно никаких эмоций, когда мой локоть врезался санитару в переносицу. Ну, кроме разве что глубокого морального удовлетворения. Удар оказался достаточно силен, чтобы опрокинуть этого бугая на спину. Мне пришлось неслабо разогнаться перед прыжком через каталку. Тем не менее, эта скотина не только не отрубилась. О нет! Санитар, даже падая, умудрился схватить меня за ногу, а учитывая то, что это стало для меня неожиданностью. В общем, я полетел вперед, только и успев, что выставить перед собой руки и выматериться от звука, с которым ноутбук, слетевшим с плеча рюкзаке, встретился с полом. А потом наступила и моя очередь. Удар выбил дух из легких и отозвался настоящим взрывом боли в моей и без того находящейся не в лучшем состоянии голове. Я зарычал и наугад двинул свободной ногой. Кажется, куда-то попал, потому что хватка резко ослабла. С низкого старта рванув вперед, я успел лишь подхватить рюкзак с пола, когда сзади меня раздался грохот. Один из преследователей перепрыгнул через каталку совсем не так изящно, как я пару секунд ранее. Не задумываясь о последствиях, я развернулся и, что было мочи, взмахнул рюкзаком. «Да, теперь ноута у меня нет, с гарантией». Тресс, которым японская техника, собранная на китайском заводе каким-нибудь многодетным бедолагой, врезалась в лицо преследователя, сказав мне об этом ну уж очень красноречиво. «Да и хрен с ним на самом деле. Гораздо важнее то, что мой неизвестный недоброжелатель...» Взвыл от боли, хватаясь за разбитый фейс, и рухнул на колени. Почему не Да хотя бы судя по его товарищу, выдернувшему из-под куртки нечто очень сильно напоминающее оружие. Видимо, поняв, что в забеге на сотню, или сколько тут в этом коридоре метров, шансов у него нет, неизвестный решил закрыть вопрос более кардинально. Вот только я был в корне не согласен с этим его решением. а потому, не дожидаясь, пока он приведет в боевую готовность пистолет или что там у него, метнулся вперед, постаравшись максимально уменьшить свой силуэт и петляя из стороны в сторону, насколько это позволяло делать ширина коридора. Сзади послышались звонкие щелчки, и в стену передо мной воткнулся миниатюрный разрядник. Но хоть не убивать собрались, и на этом спасибо. Впрочем, получать в спину электрический разряд который с гарантией сбросит меня с копыт хотя бы на то время, что позволит преследователю до меня добраться, особенного смысла я не видел. А потому резко бросился в сторону, пробуксовав на скользком полу и скрылся за поворотом, попутно до визга напугав молоденькую медсестру, выходившую из кабинета. Похоже, моему преследователю снова набрать скорость было сложнее, чем мне». По крайней мере, когда я заворачивал за очередной поворот, его тяжелых шагов за спиной слышно не было. Правда, уже через несколько секунд я понял, что неизвестный оказался умнее. Поняв, что я пытаюсь добраться до второй лестницы, он просто запросил себе подкрепление, до этого наверняка ожидавшее внизу. Увидев еще двоих мужчин, похожих на уже оставленных у меня за спиной, я резво дернул на себя первую попавшуюся дверь и заскочил в какую-то комнату. Заметить меня, кажется, не успели. Я постарался затаить дыхание и успокоить разбушевавшееся сердце, бешеный стук которого был, наверное, на первый этаж слышен. Рывок даром не прошел. Организм, ошарашенный таким издевательством, всячески выражал протест. Ноги подкашивались, желудок энергичными рывками подбирался к горлу, в глазах темнело. Да уж, устраивать бег с препятствиями по больничным коридорам и драться с бугаями после такого бурного вечера было не лучшей идеей. Однако, какие у меня были варианты? Эти парни определенно не походили на сотрудников Ренессанса, решивших прояснить ситуацию. Да и на копов тоже. А вот на бандитов средней руки вполне. Черт, сейчас же они сто процентов решат прочесать кабинеты и наткнуться на меня. «Где я нахожусь?» За дверью послышались шаги. Я замер, стараясь убедить мироздание в том, что меня здесь нет. И в этот момент у меня в кармане завибрировал мобильный. Блин! Вовремя как! Я выхватил смартфон из кармана, чтобы вырубить звук. Но девайс уже перестал дергаться и пищать. А на дисплее светились буквы сообщения. «Бей в дверь!» «Что, блин?» Новое сообщение. бей «Сильно! Сейчас!» Дверная ручка начала проворачиваться. Кто-то открывал дверь с другой стороны. Я на миг задумался, а потом сделал несколько резких шагов и всем весом ударил в дверь. С той стороны послышался стук, который, если хоть раз слышал, ни с чем не спутаешь. Именно такой звук издает человеческая голова, когда по ней чем-то крепко приложат, например, дверью. Я навалился на дверь, с трудом отпихивая обмякшее тело, заблокировавшее выход, и огляделся по сторонам. Больше никого в коридоре видно не было. Замерший на полу громила, как две капли воды походил на виденных мной раньше, хоть и был одет в другую одежду и даже пострижен иначе. Черт знает, как это, я бы и сам не мог себе объяснить. Но эти парни выглядели как пластиковые солдаты, извлеченные из одной коробки. Вроде разные позы и оружие, а все равно знаешь, что они из одного набора. Блин, что же это за дяденьки мной так остро заинтересовались? Может, это парни Триона? Так рано же еще! И кто, блин, мне шлет сообщение в мессенджер? Не успел я додумать мысль до конца, как трубка снова завибрировала. «Второй этаж. На лестнице чисто. Процедурная. Сорок секунд. Вперед!» «Хм, ладно. Один раз неизвестный уже мне помог». Навряд ли он это сделал исключительно, чтобы заманивать теперь в ловушку. «Так что, где наша не пропадала?» Я быстро сбежал по лестнице и завертел головой в поисках нужного кабинета. Долго искать не пришлось. На второй же двери виднелась табличка с нужной надписью. Очень явственно слыша, как тикают внутренние часы, отчитывая отмеренные мне сорок секунд. Я рванулся к двери. Толчок не заперто. И тут же в коридоре послышались тяжелые шаги. Блин, да какого хрена-то они тут, как у себя дома, расхаживают? Полиция где? Или теперь в порядке вещей врываться в клинике стрелять там из тазера и шастать по коридорам, как по собственной кухне? Нырнул за дверь, и тут же новое сообщение. переодевайся я огляделся по сторонам хм здравая идея на вешалке в углу белый халат белая же шапочка вроде той что на героическом санитаре беру так я хоть в глаза не буду бросаться с другого конца коридора быстро накинув халат прямо на куртку я застегнулся до горла и натянул на голову шапку блин куда рюкзак а вот сюда в пакет мусорный теперь «Не хватает чего-то». «О, вот оно!» Какие-то грязные пробирки на столе на подносе. Схватив поднос в одну руку, а мусорный пакет с рюкзаком в другую, я бросил быстрый взгляд в зеркало. «Превосходно! Так сходу и не узнать! То, что нужно!» За дверью послышался возмущенный женский голос. «Мужчина! Вы кто такой? Сюда нельзя, это служебное помещение!» «Вот гады! Уже и сюда добрались!» Не дожидаясь, пока в дверь кто-то войдет, я сам шагнул на выход, опустив голову пониже. Толкнул дверь коленом и чуть не врезался в дородную тетку в таком же, как у меня, белом халате, перегородившую проход очередному громиле. Кажется, этого я еще не видел. Черт, да сколько ж вас здесь! Пробормотав что-то извиняющееся, я протиснулся между теткиной э, задней частью и дверью, опустив голову в пол. И двинулся прямо по коридору, где, по моим догадкам, должна была быть дверь для персонала, ведущая на улицу. Я старался идти достаточно быстро, чтобы поскорее убраться отсюда, но недостаточно, чтобы привлечь к себе внимание. Но второе, мне все же не удалось. Мой примитивный маскарад не смог обмануть преследователя. Отпихнув тетку, тот бросился за мной. Я развернулся, изо всех сил швырнул в него поднос с пробирками и в последнем отчаянном рывке метнулся к двери. На улицу я вылетел пробкой и чуть не наткнулся на какого-то парня верхом на мопеде с заведенным мотором. Я уже пролетел было мимо, как вдруг мопед тронулся с места, а пацан заорал, явно обращаясь ко мне. «Садись! Быстрее же, ну!» Я, если честно, малость опешил и замер. Оцепенение мое продлилось недолго, ровно до того момента, как на крыльце показался громила, вытаскивающий из-под куртки оружие. Из двух зол выбирают меньшее, и колебаться я не стал. Мелкий пацан от силы лет 16, пусть и незнакомый, выглядел значительно безопаснее здорового мужика, с которым познакомиться мне так же пока не довелось. Поэтому я запрыгнул позади парня и едва не кувыркнулся назад, когда тот резко рванул мопед с места. Двухколесный агрегат обезумевший табуреткой вылетел со двора, вильнул, едва не сбив еще одного мужика, бегущего навстречу, и выскочил на дорогу, где моментально встроился в поток мчавшихся машин. Всё ещё не веря в то, что мне удалось вырваться из лап похитителей, а как их назвать ещё? Я глянулся назад, Убедился, что за нами нет погони, и похлопал парня по плечу. «Дружище, спасибо тебе, конечно, огромное!» – проговорил я, пригнувшись к его уху. «Но кто ты такой?» Мне послышалось, или он усмехнулся. Слегка повернув голову, он улыбнулся и произнес. «Обычно меня называют Антоном, но ты можешь звать меня мастером квестов!»